Я повернула голову и увидела его лицо всего в нескольких футах. Карлайл выглядел серьезно и убедительно. В его словах невозможно было сомневаться. Раны Джейкоба не опасны и невероятно быстро заживают. Правда, он пострадал так сильно, что даже такими темпами выздоровление займет несколько дней. Как только мы закончим с делами здесь, я сделаю все возможное, чтобы помочь ему. Сэм пытается уговорить Джейкоба превратиться обратно в человека, так мне было бы легче его лечить. Карлэл слегка улыбнулся: все таки я не ветеринар". "Что случилось с Джейкобом?" прошептала я. Ему сильно досталось. Карлайл снова посерьезнел. "Один из волков попал в переделку". "Ли", выдохнул я. "Да, Джейкоб оттолкнул ее в сторону, но не успел защититься, навраждённый обхватил его руками и сломал почти все кости с правой стороны". Я вздрогнула. Сэм и Пол подоспели вовремя. Джейк об уже начал приходить в себя, когда они понесли его в лопуш. "Он поправится?" спросила я. "Да, Бэлл, никаких долговременных последствий не будет". Я глубоко вдохнула. «Три минуты", тихо напомнила Элис. Я попыталась встать. Эдвард сообразил, что мне нужно, и помог подняться. Я огляделась. Калины собрались в кружок вокруг костра. Пламя было едва заметно, только густой фиолетово черный дым ядовитым облаком висел над изумрудной травой. Ближе всех к почти осязаемому столбу дыма стоял Джаспер. В тени облака солнце отражалось от него не так ярко, как от других. Джаспер стоял спиной ко мне, напряженно пригнувшись и слегка вытянув руки вперед, Что-то там было в этой тени. Я до того выбилась из сил, что почти не испугалась. Когда поняла, над чем так настороженно нависает джаспер. На поляне было восемь вампиров. Возле костра свернулась клубочком девушка, обхватив колени руками, совсем молоденькая девушка, младше меня. Она выглядела лет на пятнадцать, темноволосая и худенькая. Девушка не сводила с меня взгляда, и её глаза были невероятно красного цвета, ярче, чем у раили. Они горели красным огнем и безумно вращались. Эдвард заметил мое недоумение, она сдалась, тихонько объяснил он. В жизни не видел ничего подобного. Такое могло прийти в голову только Карлейлу. Джасперу это не нравится. Я не могла отвести взгляд от девушки. Джаспер рассеянно потер предплечье. Он не ранен, прошептал я. Нет, просто яд жжёт. Его укусили, испугалась я. Джаспер пытался быть во всех местах сразу хотел убедиться, что Элис ничего не грозит. Эдвард покачал головой. Элис, ничья помощь не требуется. Дурачок, нашел, кого защищать, скривилась Элис, глядя на свою вторую половинку. Девчонка вдруг закинула голову и пронзительно, по-звериному заверещала. Джаспер рыкнул на нее, и она отшатнулась, вцепившись ногтями в землю и мотая головой от боли. Джаспер придвинулся к ней на шаг и присел. Эдвард с преувеличенной небрежностью повернулся так, чтобы встать между мной и девчонкой. Я глянула поверх его плеча на девчонку и Джаспера. Карлайл мгновенно оказался рядом с Джаспером и положил руку на плечо самого младшего из своих сыновей, удерживая его на месте. Разве ты передумала? как всегда спокойно спросил Карлайл. Мы не хотим тебя убивать, но нам придется это сделать, если ты не в состоянии держать себя в руках. Как вы можете сдерживаться, застонала девчонка. Я хочу ее Ярко-красные глаза сфокусировались на Эдварде, посмотрели сквозь него на меня, и она снова вцепилась ногтями в землю. Ты должна сдерживать себя, сурово сказал Карлайл. Должна управлять собой. Это вполне возможно, и только это может спасти тебя сейчас. Девчонка стиснула голову испачканными в земле руками и тихонько заголосила. Может нам лучше отойти подальше, прошептала я, потянув Эдварда за руку. Услышав мой голос, девчонка оскалилась, словно от боли. Мы должны остаться здесь, пробормотал Эдвард. Они уже подходят к северному краю поляны. С бешено колотящимся сердцем я оглядела поляну, но за густыми клубами дыма ничего не заметила. Оставив бесплодные поиски, я перевела взгляд обратно на молоденькую вампиршу. Она все еще не сводила с меня полубезумных глаз. Мы уставились друг на друга. Темные короткие волосы обрамляли белое как мел лицо. Трудно сказать, была ли она красавицей. ее черты исказились от ярости и жажды. Я разглядела только дикие красные глаза. От них невозможно было оторваться. Девчонка злобно вытаращилась на меня, дрожа и подёргиваясь каждые несколько секунд. Я пристально ее разглядывала.